Я очнулся от дождя внезапного и сильного. Было темно, и я никак не мог понять, из-за грозы это или уже темно. Может быть, гроза началась в сумерке? Жара спала, и, расстелив плащ, я улегся на него и открыл рот. Время от времени я выжимал из плаща воду. В конце концов я утолил жажду и вновь почувствовал себя комфортно. Скала казалась такой скользкой, что я опасался пошевелиться. Приближались горы. Преследователей в темноте не было видно. Если они еще не оставили меня, то им приходилось очень несладко. Но когда путешествуешь по незнакомым теням, полагаться на предположение вредно для здоровья. Я немного разозлился на себя за то, что заснул, но решил даровать себе прощение, поскольку ничего дурного из-за этого не произошло. Завернувшись в свой насквозь промокший плащ, я нащупал сигареты. Оказалось, что почти полпачки цело. С восьмой попытки я добыл из тени огонек. Потом я просто сидел, курил и мог. Мне было хорошо, и несколько часов я не менял позы и не шевелился. Когда гроза наконец кончилась и ночное небо очистилось, я увидел, что оно полно незнакомых созвездий. Ночь была прекрасна, как бывают ночи в пустыне. Много позже я заметил, что скала, сбрасывая скорость, плавно пошла в гору. Что-то происходило с физическими законами, которые управляли ситуацией. Склон был не настолько крут, чтобы так сильно замедлить ход скалы. Мне не хотелось возиться с тенью, чтобы не сбиться с пути. Я стремился как можно скорее оказаться в знакомых местах, где можно было поменьше интуичить и побольше знать о природных явлениях. Поэтому я позволил скале остановиться, слез и пошел в гору пешком. По дороге я играл с тенью в игру, которой мы научились в детстве. Проходя мимо чего-нибудь, чахлого деревца, большого камня, я менял небо так, чтобы с одной стороны от них оно было не таким, как с другой. Постепенно я восстановил знакомые созвездия. Я знал, что спущусь совсем не с той горы, на которую поднимался. Мои раны все еще тупо ныли и пульсировали, но лодыжка болеть перестала и только слегка ныла и была припухшей. Я отлично отдохнул и знал, что смогу идти еще долго. Казалось, все снова было в полном порядке. Подъем был длинным и постепенно становился все круче. Но, в конце концов, я вышел на тропинку, и идти стало легче. Я без отдыха взбирался все выше и выше, решив не останавливаться и до утра оставить горы позади. Небо уже стало знакомым, мои одежды тоже изменились вместе с тенью, теперь на мне были хлопчатобумажные брюки и куртка, мокрый плащ превратился в сухое серапе, неподалеку кричала сова, далеко внизу и сзади раздавались завывания койота. Эти знакомые звуки вызвали во мне ощущение спокойствия и безмятежности, изгоняя все следы отчаяния, оставшиеся после моего бегства. Примерно через час я не удержался от искушения чуть-чуть поиграть с тенью. Ну, почему бы где-нибудь в горах не бродить заблудившейся лошади? Естественно, я ее нашел. Минут через десять мы подружились, я вскочил на нее без седла и теперь поднимался в гору более удобным способом. Ветер швырял изморозь на нашу тропинку, взошла луна и иней ожил засверкал. Короче, я ехал всю ночь, перебрался через перевал и задолго до рассвета начал спуск. Гора надо мной казалась еще огромнее, что меня вполне устраивало. На этой стороне хребет порос зеленью, его пересекали аккуратные дороги, изредка показывались жилища. Все шло, как я желал. Ранним утром я находился в предгорьях, моя хлопчатобумажная пара превратилась в брюки-хаки и яркую рубашку. Впереди меня через спину лошади была перекинута легкая спортивная куртка. Высоко в небе реактивный лайнер дырявил небо от горизонта до горизонта. Надо мной пели птицы, день был солнечный и теплый. В этот момент я услышал, как кто-то произнес мое имя и вновь почувствовал, что меня вызывают через карту. Я остановился и ответил «Да». «Ты где, Рэндом?» — спросил Джулиан. «От Амбера далековато, а что?» «Кто-нибудь еще с тобой говорил?» «Давненько ни о ком не слышал. Кто-то пытался связаться вчера со мной, но мне было не до разговоров. Это был я. Есть кое-какие новости, о которых тебе не мешало бы знать». «Где ты?» «В Амбере?» Тут в последнее время много чего произошло. А точнее, слишком долго нет отца. Никто не знает, где он. Ну и что, не в первый раз? На этот раз он не оставил никаких указаний и никому не передал власть. Раньше такого не бывало. Ты прав. А сколько это «слишком долго»? Больше года. Ты что, не знал об этом? Знал, что он исчез. Жерар как-то говорил. «Значит, он пропал еще до вашего разговора». «Понимаю. И что вы думаете делать?» «В том-то все и дело. Пока мы просто жили одним днем, возникнет проблема, решаем. Жерар и Каин по приказу отца и раньше ведали флотом. Все решения по этому вопросу они и принимают сами. Я вновь командую патрулями в Ордене, но центральной власти нет». Некому решать споры, принимать политические решения, выступать от имени всего Амбера. Значит, нужен регент? Что, кинем на картах? Не так все просто. Мы считаем, что отец погиб. Погиб? Почему? Как? Мы пробовали вызывать его через карты. Вот уже полгода, как мы занимаемся этим каждый день, никакого результата. Что ты думаешь по этому поводу? Я кивнул. «Вполне возможно, что он погиб, — сказал я. Он бы наверняка ухитрился что-нибудь сообщить о себе. Но все же не исключено, что он попал в беду. Например, кому-то в плен. Решетки для карт не помеха. Для них вообще нет никаких преград, и их ничем не остановишь. Как только мы установили бы контакт, он тут же попросил бы помощь». — С этим трудно спорить, — ответил я, — но подумал при этом о Бранде. — Но, может, он специально не хочет идти на контакт? — Почему? — Понятия не имею, но это не исключаю. — Сам знаешь, что он никого не посвящает в свои дела? — Нет, — возразил Джулиан, — это ерунда. Он бы обязательно оставил какие-нибудь указания. — Ладно, как бы то ни было, что ты предлагаешь? «Кто-то должен занять трон», — ответил он. Я с самого начала разговора понял, откуда дует ветер, и только ждал, когда он сам перейдет к делу. «Кто же?» — заинтересовался я. «Лучше всего на эту роль подходит Эрик. Фактически он царствует уже несколько месяцев. Осталось лишь выполнить кое-какие формальности». «Он не хочет быть просто регентом?» «Не хочет». «Ясненько». — Да, действительно, много чего у вас случилось, пока меня не было. А почему бы не выбрать Бенедикта? Ему кажется неплохо и в тени, где он проживает. А что он об этом думает? — Он не совсем согласен, но мы считаем, что сопротивления он не окажет. Поднялся бы слишком большой шум. — Ясно. А Блейс... Они с Эриком крупно поспорили по этому поводу, но Блейс не командует войсками. Месяца три назад он уехал из Амбера. Позже он может устроить заварушку, но мы об этом знаем и помним постоянно. А Жерар с Каином? Они пойдут за Эриком. А ты? А девочки? Никаких проблем. Они принимают это безропотно. О Корвине, видимо, никаких новостей. Он погиб, это всем известно. Его гробница за века покрылась пылью и заросла плющом, а если он и жив, то, значит, навсегда порвал Самбером. Тут ничего не изменилось. А теперь хотелось бы знать, что ты думаешь об этом. Я усмехнулся. Я в таком положении, что мое мнение вряд ли можно считать важным. И все-таки нужно знать и его. Я кивнул. Я всегда умел определить, откуда дует ветер, и не любил плевать против ветра. Джулиан довольно улыбнулся. Вот и прекрасно. Когда коронации, я считаю, что меня пригласили? Конечно, конечно. Но день еще не назначен. Надо уладить кое-какие мелочи. Католиков звать не будем. Как только станет известен день, с тобой свяжутся. Спасибо, Джулиан. До встречи, Рэндом перед тем, как продолжить спуск, я долго сидел в неподвижности. Мне было не по себе. Интересно, когда Эрик задумал это? Интриги в Амбере могли зарождаться очень быстро, но мне казалось, что сама ситуация готовилась слишком тщательно и давно. Естественно, сама ситуация была такой, что я стал подозревать, не он ли подложил Бранду свинью и меня не покидала мысль, что он вполне мог приложить руку и к исчезновению отца. Конечно, это не так просто, ловушка должна быть очень надежной, но чем больше я думал, тем больше мне казалось, что Эрик замешан в этой истории. Я даже вспомнил старые слухи, что и твое исчезновение, Корвин, не обошлось без него. Но так сразу я ничего не мог придумать. Что ж, Если это в наших интересах, почему бы не поплыть по течению, — решил я. Не будем портить отношений с братом Эриком. И все же всегда надо выслушивать обе стороны. Я ломал голову в поисках того, кто мог бы изложить мне эту историю в другом аспекте, с иной точки зрения. Раздумывая об этом, я оглянулся и взглянул наверх, чтобы посмотреть, далеко ли я отъехал от перевала, Что-то отвлекло мое внимание. На перевале я увидел всадников. Очевидно, они ехали по той же дороге, что и я. Они были еще далеко, но было видно, что их более десятка. Подозрительно, сколько народу решило прогуляться именно в это время и именно в этом месте. Когда я заметил, что они спускаются вниз тем же путем, что и я, по моей спине пробежали мурашки. Что если а вдруг это те же мерзавцы? Интуиция подсказывала мне, что это именно они. Один на один мне с ними делать нечего. Даже с двоими я расправился бы шутя. Не в этом дело. Если это они, значит, не только мы можем делать с тенью. Что захотим, значит, еще кто-то может показывать фокус, который я всю жизнь считал монополией нашей семьи. Плюс ко всему они охраняли Бранда, следовательно, от них трудно было ожидать благосклонности к нам, по крайней мере, на данном этапе. При мысли, что враги могли овладеть нашим главным оружием, меня прошиб холодный пот. Конечно, на таком расстоянии невозможно было разглядеть, они ли это, но если хочешь быть победителем в игре на выживание, надо учитывать любую возможность. Может, Эрик разыскал или создал какую-то особую расу, и они служат ему? Или он каким-то образом выучил их? Вместе с тобой и Эриком бранд был одним из самых законных претендентов на трон. Да, я ничего не имею против тебя, черт побери, сам знаешь, в чем дело. Просто я рассказываю, о чем думал в тот момент, вот и все. Так вот. Если бы Бранд мог предъявить претензии на трон, с ним было бы очень нелегко справиться. Ты был не в счет, и если вести речь о законности, он оставался главным соперником Эрика. Когда я мысленно связал это с его судьбой и с тем, что эти ребята могли пересекать тени, Эрик мне совсем разонравился. Эти мысли были куда страшнее самих всадников, хотя я не мог сказать, что появление последних привело меня в дикий восторг. Я пришел к выводу, что пора поскорее переговорить с кем-нибудь в Амбере и отправиться через карту домой. Порядок. Я сразу решил, что лучше всего связаться с Жераром. Он достаточно откровенен и нейтрален, почти всегда честен. И из слов Джулиана я понял, что на все это дело ему наплевать. То есть он не собирается активно сопротивляться Эрику, не хочет поднимать шум. Но это не означает, что Жерар на его стороне. Вполне возможно, что консервативность и нежелание рисковать у старины Жерара просто в крови. Приняв решение, я полез за картами и чуть не взвыл. Карт не было я перерыл все карманы одежки, которая была на мне. Когда я улетал из тексарами, они были со мной. Во вчерашние заварушки я мог легко потерять или в любую секунду выронить их. Меня дубасили с утра до вечера и швыряли как попало, да и вообще в этот день у меня все пропадало. Я смачно выругался и ткнул пятками под ребра лошади. «Теперь придется быстро ехать», и еще быстрее думать. Для начала было бы прекрасно попасть в какое-нибудь цивилизованное местечко полюднее, где примитивному убийце будет не так легко развернуться. Я несся по склону холма, направляясь к одной из дорог, и усиленно работал с тканью тени, на сей раз очень осторожно, используя все искусство. В этот момент мне больше всего хотелось окончательно разделаться со своими преследователями и поскорее оказаться в безопасности. Мир замерцал, в последний раз подпрыгнул и превратился в Калифорнию, которую я искал. Я услышал скрижетание и грохот. Мой последний штрих. Оглянувшись, я увидел, что часть утеса сорвалась и, словно в замедленной съемке, ползла прямо на всадников. Чуть позже я спешился и пешком направился к дороге. Моя одежда была еще лучше и более новой. Я не знал, какое стояло время года, и меня очень интересовало, какая погода сейчас в Нью-Йорке. Вскоре появился автобус, которого я поджидал. Я остановил его, уселся у окна, покуривая, и стал разглядывать пейзаж. Вскоре я задремал. Проснулся я лишь вечером, когда мы прибыли на конечную остановку. Страшно хотелось есть, и я решил перекусить, а затем направиться на такси в аэропорт. На свои бывшие текса-рамские зелененькие я взял три чизберга и пару пива. Пока меня обслуживали, пока я ел, прошло минут двадцать. Выйдя из закусочной, я увидел, что на стоянке стоят несколько свободных машин. Но перед тем, как сесть в машину, я решил сделать важную остановку в туалете. И тут, в самый ответственный момент, двери шести кабинок за моей спиной распахнулись, и их обитатели набросились на меня. Шпоры на их руках, громадные челюсти, горящие глаза — ошибки быть не могло. Они не просто нагнали меня. Их одежда теперь ничем не отличалась от одежды любого человека вокруг. К счастью, один из них опередил остальных. К тому же, по моему сложению, они вряд ли могли догадаться о моей силе. У меня исчезли последние сомнения в том, что они имели власть над тенью. Увернувшись от штыков, дарованных ему природой, я схватил его за руки выше локтей, поднял этого гнусного типа над головой и швырнул его в остальных. Затем я просто развернулся и дал дёру, высадив при этом дверь туалета. Я даже ширинку не застегнул до тех пор, пока не влетел в такси и не приказал шоферу нестись так, чтобы у него резина задымилась. Ну всё, с меня хватит. Мне нужно было не просто очутиться в безопасности, Я хотел найти колоду карт и рассказать об этих ребятах кому-нибудь из семейства. Если это люди Эрика, то об этом должны узнать другие. Если же нет, то и Эрику надо о них рассказать. Раз они могут без труда перемещаться из тени, то, может быть, это и умеют и другие. Откуда бы они ни взялись, Но в один прекрасный день оттуда могла возникнуть угроза и для самого Амбера. А вдруг? Нет, просто так представим себе, что никто из домашних не связан с ними. Что, если отец и Брант стали жертвами врага, о котором мы и не подозревали? Тогда затевалось что-то крупное и опасное для нас, и я оказался в самой гуще событий. В таком случае у них есть все основания охотиться за мной. Я им позарез нужен. У меня разыгралось воображение. Может быть, они заготовили для меня какую-нибудь ловушку? Может, те, кого я видел, тут не одни? Я обуздал свои эмоции. Не спеши, — сказал я себе. Будем действовать по обстоятельствам. Больше нам ничего не остается. Отделим чувства от мыслей, по крайней мере, попробуем это сделать. Это тень сестрицы Флоры. Она живет на другом краю континента, в месте, которое называется Уэс-Честер. Добраться до телефона, узнать номер и позвонить ей. Сказать, что дело не терпит отлагательств, и попросить убежище. Она не сможет отказать, хотя и на нюх меня не выносит. Потом в самолет и поскорее к ней. По дороге можешь думать сколько хочешь, а сейчас спокойнее, спокойнее. Я позвонил из аэропорта, трубку поднял ты, Корвин. Эта перемена пустила по ветру все мои уравнения, чтобы ты ни с того ни с сего объявился именно в этом месте, в это время, во время такой заварухи. Когда ты предложил мне защиту, я обеими руками ухватился за твое предложение, и не только потому, что защита мне совсем не помешала бы, возможно, я и сам бы справился с оставшейся шестеркой, дело было не в этом. Я решил, что это твои люди. Я вообразил, что все это время ты ждал своего часа. Теперь, — подумал я, — ты готов. Это объясняет все. Ты управился с Брандом, а теперь с помощью своих марионеток собираешься вернуться и поймать Эрика на месте преступления. Я хотел быть на твоей стороне, потому что ненавидел Эрика, так как знал, как тщательно ты все подготавливаешь обычно ты и добиваешься того, чего хочешь. Чтобы проверить твою реакцию, я ввернул, что меня преследуют какие-то типы и стени. Правда, ты ничего не сказал, но что это доказывает? Я решил, что либо ты осторожничаешь, либо не знаешь, где я был. Возможность того, что я лезу прямо в ловушку, я тоже учитывал, но у меня и так был хлопот полон рот Да и не настолько я важная птица, чтобы тебе понадобилось избавляться от меня, особенно если я предложу тебе свою поддержку, что я сделаю с большой охотой. Я сел в самолет и провалиться мне на этом месте, если чуть позже не влезла та же «шестерка» и не полетела вместе со мной. «Это что, почетный эскорт Корвина?» — подумал я. «Ну их эти предположения». В аэропорту я снова стряхнул их и помчался к Флоре. Затем я повел себя так, будто ни о чем не догадываюсь, чтобы увидеть, как поведешь себя ты. Когда же ты помог мне разделаться с этими типами, я просто обалдел. — Ты и правда ничего не знаешь или решил пожертвовать несколькими солдатами, чтобы я ни о чем не догадался? — Ладно, — решил я, — мне ничего не известно, пока я твой союзник, а там увидим, что у тебя на уме когда ты разыграл комедию чтобы скрыть потерю памяти я все принял за чистую монету когда же я узнал правду было уже слишком поздно мы были на пути в рэмбу и ты ничего не понял из моего рассказа после коронации эрика я ничего не собирался ему рассказывать я был его пленником и не желал ему ничего хорошего мне даже пришло в голову что когда нибудь эти сведения могут дать мне что нибудь Например, свободу, если эта угроза осуществится. Что касается Бранда, то кто бы мне поверил? А если бы и поверили, никто, кроме меня, не знал дорогу в эту тень. Как ты думаешь, освободил бы меня Эрик по этой причине? Да он рассмеялся бы и сказал, чтобы я выдумал что-нибудь поумнее. От Бранда больше ничего не было. Ни для меня, ни для других. Все шансы были за то, что он погиб. Так я считаю. Вот вся история. Думай сам, что все это значит».